Глава 30. Утром Криспин, как обычно, заехал за ней, и Гвендолин сообщила ему, что сегодня в замок не поедет. «Почему?» — полюбопытствовал он. «У меня появились другие дела», — ответила она, запнувшись. «Что ж, тогда я так и передам Альду Торнбрану», — проговорил он, глядя на нее так, словно хотел сказать что-то важное. «До завтра». «Берегите себя». Собираясь на встречу с Карлеоном Линтоном, Гвен чувствовала себя до странности неуверенно. Ведь это уже не первый раз, когда они видятся наедине, и он никогда не позволял себе ничего предосудительного, в отличие от одного нахального мага. Однако она не сомневалась, что на сей раз Сквайр задумал что-то особенное. Настоящее свидание. Ощущая, как от волнения подрагивают руки, Гвендалин перебрала свой нехитрый гардероб, И остановилась на блузке цвета чайной розы и широкой черной юбки с атласным поясом Натальи. Убрала волосы в пучок, кокетливо выпустив несколько прядей, надела шляпку. Когда раздался стук в дверь, была уже полностью готова к выходу. Альт Линтон тоже принарядился, украсив привычный темный костюм лиловым шейным платком. Он предложил Гвен руку, помог сесть в карету и сам занял место напротив, спиной к кучеру. Гвендолин стала неловко от проявленного им почтения, достойного благородной Альды, ведь он-то правду о ней не знал, а потому продолжал считать ее простой девушкой, обычной школьной учительницей. Но какая разница в манерах в сравнении с Эмрисом Торнбраном? Тьфу, снова он не ко времени вспомнился. «Рад, что вы не передумали», — проговорил Сквайр, улыбаясь. «Как я могла», — отозвалась Гвен, «Мне очень любопытно, куда мы едем. Расскажете?» «Пока нет. Пусть будет сюрприз», — заметил он. «Или вы боитесь оставаться со мной наедине? Мне следовало предложить моей экономке к нам присоединиться». «Нет, что вы», — поспешно возразила она. «Вспомнилась их первая встреча. Ей пришлось остаться в доме Альда Линтона на всю ночь. И тогда он ни словом, ни взглядом не оскорбил ее». «Нам недалеко», — заверил собеседник, и, словно подтверждая его слова, карета вскоре остановилась. «Придется немного пройтись пешком. Не возражаете?» «Я с удовольствием», — улыбнулась Гвендолин. Погода выдалась на славу. Теплая, солнечная. А обувь Гвен, будто приготовившись, выбрала довольно удобную, так что ничего не имела против того, чтобы немного размять ноги. Они снова, как на недавней прогулке, оказались в лесу, однако бывать здесь ей еще не приходилось. Над головой заливались пением птицы, и место это вовсе не казалось таким мрачным, как окрестности того оврага. Каменный шарик уже привычно лежал в кармане юбки и, казалось, больше не пытался ни о чем предупредить, так что Гвендолин решила, что вполне может позволить себе немного расслабиться, выкинуть из головы мысли об Альде Торнбрани и об артефактах о Гвенди и о собственном родственнике, который, будучи опекуном, даже ни разу не навестил ее в пансионе. Теперь она маг и сама себе хозяйка. А замужество? Может быть, все сложится, и она ответит Сквайру согласием. В конце концов, не всем же суждено выходить замуж по большой любви. «О чем вы задумались?» — поинтересовался идущий рядом объект ее размышлений, и Гвен ощутила, как ее лицо заливается краской. «Так». «Ни о чем. Хорошо сегодня. Так тепло». «Да, иногда природа балует и наш северный край», — согласился он. «Тем временем мы уже почти пришли. Видите?» Вглядевшись туда, куда указывал ее спутник, Гвендолин увидела то, что некогда осталось от какого-то большого строения, уветую плющом полуразрушенную каменную стену, к которой, судя по всему, они и направлялись. «Что это за место?» «Здесь его называют замком древних королей. Вернее, сейчас он уже мало похож на замок, просто старые развалины. Но с ними связано много интересного, в том числе и старинная легенда». «Расскажите, пожалуйста!» — воскликнула Гвен, чья творческая натура тут же напомнила о себе, ведь из легенд получаются самые интересные романы. «Бытует мнение...» что древний король, который воздвиг этот замок, не был человеком, хотя внешне почти ничем не отличался от обычных людей, разве что высоким ростом, недюжинной силой и красотой, которая никого не могла оставить равнодушным. Однажды он встретил в здешнем лесу девушку из ближней деревни, может быть, даже Трилони, и влюбился в нее. Уж неизвестно, чем могла привлечь его юная простушка, Однако так случилось, что спустя некоторое время она объявила родителям, что уходит к своему нареченному и покинула деревню. С тех пор близкие ее больше не видели. Какая грустная история! Она говорила, будто он похож на ветер, на летний дождь, на стихию, которую обычный человек не в силах остановить. Но замок его пользовался дурной славой, и родственники девушки — побоялись приходить сюда, чтобы ее навестить. Они решили, что станут считать ее мертвой с того дня, как она ушла. «Как страшно!» — ахнула Гвендолин. «И чем же все закончилось? О ней так и не было никаких вестей?» «Но почему же?» «Однажды в день ее рождения зацвела старая вишня, посаженная много лет назад. Ее даже хотели срубить, не веря, что на ней могут появиться цветы и плоды». А посмотреть на это явление сбежалась вся округа. Так девушка дала знать, что жива? Думаю, да. А как вы думаете, тот король действительно не был человеком? И девушка, что с ней стало? Полагаю, он был магом. Горько усмехнулся Альт Линтон. Раньше, в темные времена, их боялись куда больше, чем сейчас. А девушка... Кто знает, не приворожил ли он ее... Разве привороты не запрещены? Теперь да, но прежде к ним прибегали куда чаще, чем вы можете себе представить. Да и в наше время, уверен, находятся нечистоплотные маги, которые привораживают за деньги, либо в угоду собственной прихоти. А теперь в этих краях есть еще один замок с дурной славой, подумала Гвен, и его хозяин, которому в наследство досталась репутация злодея. «Наверное, он тоже слышал эту легенду?» «Не бойтесь, сейчас вблизи развалин нет ничего жуткого», произнес, помогая ей обогнуть поваленное дерево Сквайр. «Я решил привести вас сюда, помня о вашем увлечении». Приблизившись, Гвендалин коснулась прохладного камня и вздрогнула. Здесь ощущалась магия. Руины замка не могли служить артефактом, однако были пропитаны ею, точно слоёный пирог кремом. Гвен закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Магия не казалась опасной. Если она и была хищным зверем, то мирно спящим в тени деревьев. Интересно, а где похоронены бывшие владельцы? Неужели, как и дядя Эмриса Торнбрана в склепе под замком? На мгновение, когда Гвендолин распахнула глаза, ей почудилось, будто в глубине развалин Стоит высокий мужчина в черной одежде, обнимая хрупкую девушку, с плеч которой свешивается трепещущая на ветру цветастая шаль. Словно во времени образовалась прореха, позволив увидеть тех, о ком рассказывала старая легенда. Но силуэты растворились в воздухе, а вслед за ними и яркое пятно шали, еще несколько секунд мелькавшее на фоне серого камня. Что с вами, Гвен? Услышала она голос. Корлеон Линтон взял ее за плечи, развернул к себе. «Вы чего-то испугались? Что случилось?» «Ничего», — пробормотала она, выдыхая. «Должно быть, у меня действительно просто чересчур богатая фантазия». «Этим вы мне и нравитесь. В том числе». «Правда?» — Гвендолин вскинула на него глаза. «Сейчас Альт Линтон находился совсем близко». Ближе, чем когда-либо раньше. Она могла разглядеть, как именно завязан узел его шейного платка, а также небольшой порез от бритья на щеке. «Вы такая живая, такая удивительная!» Понизив голос, проговорил он. И «Я не сомневался, что у вас засверкают глаза, когда вы услышите эту легенду, но напугать не хотел. «Вы меня не пугаете?» отозвалась она. Во рту вдруг стало сухо. По спине пробежала дрожь, точно от внезапно налетевшего порыва ветра. Даже сейчас? Он склонился над ней еще ниже, одной рукой продолжая обнимать ее за плечи, другой потянулся к лентам на шляпке, и те поддались, развязываясь, позволяя снять с девушки головной убор. Гвен прикрыла глаза, чувствуя на губах чужое дыхание. Сердце встревоженно затрепетало. Нужно ли остановить его? Но ведь Корлеон Линтон не бессовестный маг, который лишь развлекался за ее счет. У этого человека серьезные намерения, и разве не должна она узнать, каковы его поцелуи, до того, как принять или отвергнуть предложение стать его женой? Должна. Твердо решила Гвендолин, потянувшись к нему. Почувствовав ее отклик, Он сильнее прижал ее к себе. Но когда их губы почти соприкоснулись, вдруг раздался пронзительный птичий крик, и из развалин вылетела стая птиц, взметнувшись к небу. Гвен вздрогнула, неловко дернулась в сторону и зашипела от боли, ощутив под подошвой ботинка небольшой, но весьма острый камешек. Опустив глаза, она вздохнула, понимая, что романтический момент безвозвратно упущен. Все, в порядке. Заботливо осведомился Сквайр, и она кивнула в ответ. «Я и забыл, что птицы облюбовали это место. Вот видите, будь здесь какая-то страшная магия, они бы облетали его стороной». «Она не страшная», — ответила мысленно Гвен. «Просто очень древняя. Сюда давно не заглядывали маги». «Думаю, углубляться в развалины мы не будем», — заметил Альт Линтон. Это может быть опасно. «Как скажете?» «А теперь хочу пригласить вас к себе на обед», произнес он, возвращая ей шляпку. Ее спутник вел себя так, будто ничего не произошло, и неловкость Гвендолин тоже постепенно схлынула. Но не случилось поцелуя. И ладно, будут у них и другие возможности для этого. Просто не сегодня. «И, может быть, вы снова сыграете что-нибудь для меня?» «И споете?» «Хорошо. Только, пожалуйста, выберите песню сами. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Не беспокойтесь о том, что расстроили меня тогда. Слушать ваш голос для меня удовольствие. И играете вы, скажу по секрету, куда лучше, чем все те, чье исполнение я когда-либо слышал. Даже лучше, чем ваша сестра? Пожалуй. Только ей не говорите, если вдруг однажды встретитесь». Продолжал он, ведя ее под руку обратно к карете. Она сейчас путешествует вместе с супругом. Знаете, Гвен, а мне тоже захотелось отправиться куда-нибудь в поездку, вдохнуть морской ветер, увидеть дальние страны. Что скажете? Вы со мной? Но... растерялась она. В каком качестве? В качестве моей жены, конечно же. Я помню, что обещал не торопить вас с решением. Но прошу, подумайте о моем предложении всерьез. Вы ведь тоже мечтаете о путешествиях, верно? Я же вижу. Вам тесно здесь, душно. Повидав мир, вы сможете написать о своих впечатлениях в новых книгах. Хорошо, Альт Линтон. Я подумаю.